Глава восьмая. Он уже повернулся идти обратно. На душе паскудно. Поиски всадника на черном коне не просто затормозились. Все на том же месте, даже непонятно, где искать следы. За спиной далеко-далеко раздался слабый крик, вроде бы женский. Он остановился, прислушиваясь. Крик повторился. Еще не желая вмешиваться и вообще что-то делать, он развернулся и побежал в ту сторону. Лишь через минуту сообразив что это в нем заговорила человеческая черта бросаться на помощь другому человеку. «Тем люди и сильны», — как говорил дядя Рокаш. Он перепрыгнул загораживающей дорогу каменный гребень. Из зарослей в сотни шагов впереди выскочила женщина с обезумевшим от ужаса лицом. За ней, тяжело топая толстыми широкими ступнями, гонится огромный див в два человеческих роста и в раз тяжелее. Йотланд крикнул давай сюда побыстрее здесь щели женщина неслась к нему с такой гордостью что расстояние между нею и дивом начало увеличиваться однако на полдороге к ютланду вдруг вскрикнула стало короче ноги до колена оказались в песке тут же осела в нем до пояса зыбучий песок подумал ютланд эта дура если живет где то вблизи должна бы знать но страх даже людей лишает рассудка не только женщин «Раскинь руки!» — крикнул Ютланд. «И не дергайся!» Он побежал навстречу, а Див первым добежал до места с зыбучим песком. Остановился, даже не пробуя в него войти. Только ноздри широкого, приплюснутого носа мощно раздуваются и схлопываются, будто по запаху определяет размер участка с предательским песком и его глубину. «Стой!» — прокричал ему Ютланд. «Это человек из моей стаи! Отступись!» Див взглянул на него из-под нависающих скальных выступов над глазами. В узких щелях глаза налились темной кровью. «Хорошо», — проревел он. «Тогда уходи», — велел Ютланд. Он быстро сломил большую ветку с ближайшего дерева и швырнул женщине. «Лови», — Див повторил. «Хорошо, на обед будут двое». «На мне зубы обломаешь», — ответил Ютланд. «Если я их сам тебе не выбью раньше». Ветка накрыла женщину с головой. Дура заезжала в ужасе, но как-то сумела ухватиться, обрывая листья. А Ютланд повернулся к диву. Тот осторожно начал обходить яму, приближаясь к дерзкому человечику. «Брось», — сказал Ютланд, — «поищи добычу в другом месте». «Это моя добыча». «Надо было раньше», — отрезал Ютланд, — «я бы слова не сказал. Но если увидел и успел, то обязан защищать, хотя мне это и не очень хочется». — Тогда беги, — прорычал Див, — букашечка. — Сам беги, — ответил Ютланд. — Хотя можешь отступить, не теряя достоинства. Я сделаю вид, что не заметил. Сказал и ощутил, что брякнул глупость. Откуда у Дивов достоинство? В большинстве это грубые животные. Не все даже говорить умеют. А этот именно из таких. Полузверь, получеловек. А при таких огромных размерах и чудовищной силе зачем мозги? Женщина начала выползать по ветке с таким трудом, словно из ямы с липкой глиной. Уже показались плечи, а затем и выдвинулась грудь. Легла поверх песка, широкая, как две тарелки. Див на ходу пинком сбросил толстый край ветки в яму. Женщина закричала в ужасе и отчаянии. «Дурак!» — сказал Ютланд. «Ты же так лишаешь себя обеда!» Див посмотрел на него озадаченно, оглянулся на женщину. Ютланд поискал взглядом под ногами что-нибудь тяжелое. Топором рисковать не стал подобрал камень размером с голову младенца. Женщина с диким визгом продолжает цепляться за ветку, а там медленно уходит в зыбучий песок, исчезает. А эта дура, барахтаясь бесцельно и стараясь выскочить, будто умеет летать, сама же погружает себя в яму. Камень из руки Ютланда вылетел, шуршав в воздухе, как воробей крыльями. Див вернулся, получив удар в лоб, взревел от боли и обиды, пошел на Ютланда, набычившись и держа его взглядом. Ютланд отбежал на другую сторону ямы, подпрыгнул и с хрустом отломил ветку побольше. За спиной грозный топот приближающегося Дива. Пришлось ветку поспешно швырнуть издали. Снова она накрыла женщину с головой, а Ютланд, увернувшись от длинных лап Дива, забежал со спины и, выхватив топор, закричал «Уходи, иначе убью!». Див бросился с ужасающим ревом. Ютланд отступил, быстро ударил топором. Див успел отдернуть лапу, но острый кончик лезвия все же достал. Див взревел в ужасе и непонимании, а на землю упал кончик пальца, толщиной с древка топора. «Уходи!» — повторил Ютланд. «Я сам не понимаю, почему такой добрый. Потому уходи быстрее!» За спиной то растает, то чуть спадает непрерывный, отвратительный и режущий слух женский виск. Див в раздражении оглянулся в ту сторону. Ютланду показалось, что по широкой морде пробежала гримаса отвращения. «Бегал бы быстрее», — сказал Ютланд с укором. «Уже жрал бы давно, и никто бы тебе не мешал». «Я и тебя», — прорычал Диф люто. «И тебя». Женщина с великим трудом продолжает вытягивать себя по ветке. Див оглянулся на нее и даже сделал шаг в ту сторону. Ютланд сказал предостерегающе. на она даже не думай». Див тяжелыми шагами пошел на него вперив злой взгляд в наглого человечка. Ютланд покрепче сжал рукоять топора, вздохнул пару раз. Дива оставалось два шага, когда Ютланд метнулся навстречу, подпрыгнул. Лезвие топора блеснуло холодно и страшно. Див только успел одернуть голову, однако острый металл с силой врубился в толстую кость возле уха. Могучая лапа успела зацепить Ютланда. Он упал, оставив топор торчать в голове Дива, Перекатился через голову и поспешно вскочил. Тут же со стороны женщины раздался пронзительный вопль. а Она меня съест!» Он отпрыгнул, не успев увидеть, чем пахнуло сзади. А на то место, где мгновение тому стоял, обрушилось нечто тяжелое. Земля вздрогнула под ударом массивного тела, а он перекатился через голову и вскочил, растопырив руки и готовый к схватке. Див медленно опускается на подгибающихся ногах. Лапы бессильно царапают по стальному лезвию, наполовину погрузившемуся в череп. Рядом с ним прижался к земле, готовясь к новому прыжку, огромный зверь, похожий на исполинскую ящерицу, только крупнее самого рослого из людей и весом не меньше, чем у дикого быка. Он не сводил взгляда с Ютланда, глаза сощурились. Ютланд поймал момент, когда он прыгнет, торопливо отшатнулся. Чудовище пролетело мимо, обдав его запахом болота он успел ухватить за кончик хвоста, тонкий и усаженный шипами, дернул на себя и, уклоняясь от распахнутых челюстей с острыми зубами, откинулся всем корпусом назад, тут же силой раскрутил зверя вокруг себя, как толстую длинную жерть. Мелькнула мысль зашвырнуть как можно дальше, но взгляд поймал скалу в шагах в десяти, с трудом приблизился, продолжая вращать вокруг себя разъяренную тяжелую рептилию. Еще шаг, и со всего размаху шарахнул ее головой о каменный край. Раздался треск. Не поверил глазам, камень разлетелся на мелкие кусочки. Но и голова рептилии окрасилась кровью. Струйки брызнули даже из широких ноздрей. Он выпустил хвост из рук. Рептилия рухнула на каменную землю, забилась в конвульсиях там же у подножья. На всякий случай прыгнул сверху, ухватил за голову. Ощущение такое, что держит камень. Напрягся, чувствуя холодную ярость. Под ним послышался хруст шейных позвонков, и чудовищная голова повисла в его руках. Тяжело дыша, он поднялся, отряхнул ладони. Рептилия еще скребет лапами, но голову от земли уже не поднимает, а немигающие глаза за прозрачной пленкой медленно тускнеют. «Ну?» — сказал он все еще тяжело дыша. «Тебя всадники на черном коне спрашивают бесполезно, да?» Ящерица ничего не сказала даже в смертный час. Лапы дернулись и вытянулись, царапая камень острыми когтями. Он оглянулся, вдруг да женщина сможет ответить. Но ее и след простыл. Пусть мужчины дерутся без зрителей. Вот такие они все, выдохнул он с горечью. За них дерешься а они. Но тут же придержал себя. Дядя Рокаш предостерегал против обобщений. Дескать, из-за них молодые воины чаще всего делают ошибки. С другой стороны, все как нельзя лучше, что убежала, а то бы пришлось заботиться, пока не доставил бы до людей ее племени. Всех женщин мира нужно оберегать, это обязанность каждого мужчины, так говорят все, хотя пока еще непонятно зачем. Он отряхнул ладони, с усилием выдернул застрявшее в черепе дивы стальное лезвие топора, тщательно вытер и направился в сторону, противоположную той, где за грядой скал оставил алац и Хорта. В какой-то момент ощутил, как из горла начинает тихонько протискиваться глухое рычание, а кожа пошла мелкими пупырышками. С запозданием почувствовал, что за ним кто-то наблюдает очень внимательно, и хотя особой вражды не ощутил, но все равно покрепче сжал рукоять топора и бросил по сторонам осторожный взгляд, готовый к новой схватке. Когда проходил мимо толстого дерева с раскидистой кроной, оттуда почти с самой верхушки донесся негромкий голос. «Ютланд!» «Я не враг, не спеши хвататься за топор. Позволь мне спуститься!» Ютланд сказал с настороженностью. «Ты кто?» «Не враг», — ответил голос. «Я спускаюсь?» «Позволяю», — буркнул Ютланд. На всякий случай отступил на пару шагов. Если кто и соскочит, то не на голову. Слышно было, как некто перепрыгивает с ветки на ветку, нарочито раскачивая ее и заставляя скрипеть, чтобы Ютланд не чувствовал особую угрозу нападения. Наконец, на нижней ветке... Толстый, как бедро взрослого мужчины, появилась фигурка подростка. Он легко соскочил на землю, но теперь выглядит не подростком, а скорее стариком в теле подростка. Лонду показалось нечто настораживающее в движениях и даже в проницательном взгляде. Подростки так не смотрят. Он наблюдал за незнакомцем из подлобья, перебрасывая топор из руки в руку. Хватка цепкая, каждое движение говорит, что пользоваться умеет и колебаться не станет. «Я не враг» повторился, скочивший с дерева. «Даже хотел бы стать другом, но как им стать для бури или грозы? В общем, Ютланд, ты можешь оказать своему миру услугу». Ютланд буркнул. «Зачем это мне?» Незнакомец усмехнулся. «Хороший вопрос, но, кажется, это может оказаться важным или хотя бы нужным и тебе». «Не говори загадками», — сказал Ютланд резко. «Что случилось?» «Из подземного мира сумел сбежать Автордал ответил незнакомец и прямо посмотрел Ютланду в глаза. «Он близко. Отправился в Велисоград. Это совсем рядом. О, вижу, ты не дрогнул. То, что я и ожидал. Или потому, что не знаешь, кто таков автор дал?» Ютланд ответил хмуро. «А должен знать, он натворит здесь много бед», сказал незнакомец, игнорируя прямой вопрос. «Искусный интриган, умелый полководец, за годы пребывания в подземном мире научился колдовству и злой магии». «Здесь такое начнется!» Ютланд сдвинул плечами. «А мне что? Пусть начинается!» Незнакомец продолжал смотреть ему в глаза неотрывно, словно старался передать что-то еще взглядом. Наконец проговорил. «Если дела людей тебя не слишком волнуют, то подумай о том, как к побегу отнеслись в подземном мире и как отнесутся к тому человеку, кто вернет беглеца обратно!» Ютланд скривился. «Кому-то надо, чтобы я тащил его в подземное царство?» «Это не обязательно», — ответил незнакомец. «Достаточно вытащить из дворца и города, чтобы никто не увидел, как он исчезнет из этого мира. Никто не должен такое видеть». Ютланд нахмурился и хотел было отказаться еще резче. Но незнакомец, словно читая его мысли, покачал головой, дескать, «Подумай, парень, ты уже не мальчишка, теперь обязан еще и думать сам». «Все-таки не ясно», — сказал Ютланд. «А почему это должно быть выгодно мне?» Незнакомец зачем-то отступил на два шага, выпрямился и вскинул руки над головой. Подумай, ответил он, поймешь. Руки расширились, превращаясь в черный, зловещего вида крылья. Он повернул их и резко опустил, с силы ударив по воздуху. Его подбросило. Он, быстро превращаясь в огромного черного ворона и часто взмахивая крыльями, ушел в синего неба со скоростью стрелы, выпущенной из мощного лука а там растворился в нещадном солнечном блеске. Ютланд некоторое время неотрывно смотрел в ту сторону, стараясь удержать мелькнувшую мысль. Возможно, не зря перебирался через скалы в поисках Моргуна. Кто бы ни был этот незнакомец, он, похоже, как-то связан с подземным миром, а то и сам оттуда. Либо же просто держит с ним связь, хотя поговаривают, что все вороны могут посещать мир мертвых, когда пожелают. На какое-то время сумел выбросить мысль об этом беглеце из подземного мира. Потом подумал и повернул идею тем боком, что если отыщет и вернет обратно, темный бог, властелин подземного мира, заинтересуется тем, кто сумел отыскать и вернуть, что ли. «А почему нет?» — пробормотал он. «Аладс, Хорд, вы уже там отдохнули, две морды, сейчас я вас заставлю прогуляться до Вилисаграда.